Улица Волхонка, дом 7. Лазаревский почерк в московской архитектуре. Доходный дом Лобачева построен в 1905 году. Архитектор Лазарев. Купец второй гильдии Кузьма Григорьевич Лобачев. Личность в Москве начала прошлого века известна. Полученные деньги от весьма доходной торговли дичью, маслом и мясом в охотном ряду, он вкладывал в строительство недвижимости. сдаваемый в наём. Бачау был также директором Московского общества кредита под заклад недвижимости и членом Московского кружка любителей музыки. Об этом весьма своеобразном с архитектурной точки зрения доме, первый этаж, который превращён теперь в пешеходный проход, его архитектор Лазри, писал художник Эли Белютин. Очень своеобразный дом на углу Волхонки и Ленивки. Так получается, что заказчики к Лазареву приходили своеобразными путями искусства. Лазаревский почерк, так определил когда-то Игорь Еммануилович Грабарь, тип доходных домов, созданных в начале прошлого столетия в Москве инженером-строителем, не архитектором, как он прямо подписывался, Никитой Герасимовичем Лазаревым. Конечно, можно было назвать ещё по меньшей мере десяток модных специалистов подобного профиля. От Кикушева до Кондратенко и Рядубовского. Вот почерк Игорь Иванович усматривал только у Лазарева, это при том, что мог досадливо его звать Бон в Иваном и страшным модником. Он был удивительный спорщик. Маленький, сухонький, очень пожилой человек за добро напоблёскивающими очках. Его как-то трудно было себе представить за мальбертом, ещё труднее за мелочной и копотливой работой реставратора, тем более в тишине архивных залов. он всегда кипел идеями, стремился их отстаивать, никогда не поступал со своими убеждениями, прежде всего профессиональными, и спорил. Спорил со всеми, независимо от должности собеседника его партийного или административного веса, пренебрегая всякими такими привычными для его современников мерами предосторожности.